Глава 35. Дьюэлити. Юна. Я трачу сутки на изучение статей вероятности присутствия искусственного интеллекта в игре, и вот что мне удается выяснить. В Элизиуме существует вспомогательная программа управления, скрытая под кодовым именем AI-0020. Ее суть заключается в создании более реалистичной атмосферы в игре. Сталкивается с ней не каждый, чаще всего она идет бонусом или подарком. В чем именно выражается, не сказано. Однако у нее есть доступ к мозгу, способность считывать так называемые желания игроков. Программа умеет определять настроение, психологические потребности и подстраиваться под твои предпочтения. Исходя из этого, я прихожу к выводу, что искусственный интеллект в лизиуме есть. Я долго думаю о том, что произошло с Аей. Могла ли она подделать информацию в профиль или же все, что я увидел, правда? Как бы мне не хотелось верить в обратное, я все же склоняюсь ко второму варианту, ведь все сходится и все равно в голове не укладывается. Что она такое? Каким образом ее создали? Почему она вела себя настолько правдоподобно? Умеет ли она что-то чувствовать, переживать хоть какой-то человеческий опыт? Если она не настоящая, почему я раньше не обратил на это внимание? И стоит ли ее винить в том, что она лгала? Стоит ли вообще пытаться что-то у нее выяснить? Однозначно. Я не могу принять тот факт, что девушка, в которую я за такой короткий срок влюбился, почувствовала что-то близкое, не больше, чем подделка. Перед тем, как позволить себе погрузиться в какие-либо чувства, сомнения и сделать выводы, я должен все выяснить. Проходит неделя с того момента, как я вышел из игры. Я проверяю только новости. Появляется все больше сообщений о блокировке некоторых локаций, предупреждения от системных администраторов о смене паролева, избежании злома и смерти. Призывы игроков не паниковать. Абсурд в чистом виде. Давно не делал таких долгих перерывов. Странное чувство во мне возникает прежде, чем я попадаю в свою комнату. Чувство страха перед ней. Словно она какой-то монстр. Что-то совершенно чужое. Я думаю о том, как хорошо было бы найти себе девушку в реальности, как здорово было бы проводить с ней время, любить по-настоящему. Не какую-то пустую голограмму с ограниченным набором действий, а классную живую девушку. И забыть к черту об Элизиуме. Стереть из памяти все связанное с этим миром. Я не хочу видеть это в своей локации, даже если она ее часть. Чувствую себя обманутым, ведь, по сути, все мои чувства оказались просто ошибочными. Я не могу любить ту, которой просто нет. Теперь я лишь жажду выяснить все об этом феномене, и я испытываю волнение. Но, оказавшись в комнате, Аи я там не обнаруживаю. И многих элементов, которые она приносила в мою комнату, тоже нет. В глаза тут же бросаются аквариум с лунными медузами. Они беспечно парят в воде, меняя цвет под переливающиеся светодиоды. Я выдыхаю, но уже через секунду понимаю, что не смогу долго избегать ее. Я хочу все знать. Мне приходится приглашать ее в локацию через приложение. И спустя одно уведомление она возникает передо мной, будто ничего не случилось. Только вот теперь я не знаю, как к ней обращаться, ведь она просто робот, голограмма. Мне неловко за самого себя. Здравствуй, спокойно говорю я, не знаю, с чего начать. Что с твоим голосом? Тут же спрашивает она. Что с ним не так? Ты как робот. Я молчу. Она улавливает малейшие изменения во мне, даже тон голоса. Мне сейчас сложно, и я даже не знаю, как теперь с тобой разговаривать. Я много чего хотел бы спросить, но не уверен, что ты будешь искренней, ведь ты не человек. А люди, по-твоему, все до единого искреннее? В ее взгляде мелькает злость. Подойдя ближе, я смотрю на нее. Провожу рукой по ее лицу сквозь голограмму. Пустота. Как она работает? «Все еще не понимаю, как же я не заметил раньше». я молчит. «Не хочешь больше со мной общаться?» Я продолжаю смотреть на нее, она ждет ответа. «Теперь я ничего не знаю. Я был так привязан к тебе. Понятно, что все это игра, мы все играем, но я впервые почувствовал что-то настоящее с тобой». Однако мое настоящее было направлено на нечто искусственное. Я излиться то не могу. Просто в голове не укладывается. Не знаю, с чего начать и есть ли смысл вообще что-то спрашивать, но я хочу знать, каким образом ты устроена. Кто тебя создал, по какому принципу ты работаешь. Может, это и странно, но я ни разу не заподозрил, что с тобой что-то не так. Я смотрю на нее в ожидании ответа. Только говорить она явно не спешит. Я не знаю, что тебе ответить. У меня нет информации о том, кто меня создал. Знаю только то, что сделали меня для психологической поддержки игроков. Своеобразное развлечение. Просто радовать тех, кому стало скучно. Ничего серьезного. Скоро меня удалит администратор. Она говорит очень спокойно. Обычно так делают люди, когда стараются скрыть гнев, разочарование, грусть или обиду, а я будто что-то скрывает. Но затем я невольно вспоминаю. Она не настоящая, значит, никаких чувств у нее нет. Она говорит спокойно, просто потому что так запрограммирована. В ней нет ни страха, ни злости, ни обиды. Почему тебя удалят? спрашиваю я. Потому что я не обнулила чувства и запустила процесс принятия. Это как вирус. Если побочное приложение заражается, его удаляют. Я все еще не понимаю, что за процесс принятия. Многие здесь не обнуляют чувства и ничего страшного не происходит. Эта функция вообще не обязательна, ею пользуются по желанию. Вы живые люди. Чувствовать, испытывать эмоции для вас естественно. Это не сказывается на работе вашего мозга и не делает вас дефектными. Вы можете самостоятельно преодолеть чувства, можете жить с ними, закопать их поглубже в свое подсознание. Возможно, это странно для тебя, но, как у искусственного интеллекта, у меня нет иммунитета к этому. Я в тысячу раз чувствительная к любым чувствам и эмоциям. Они разрушают меня в прямом смысле этого слова. А я указывает на дыру в груди. Я продолжаю смотреть на нее, все еще не веря своим глазам. Да, наверное, тебе сложно такое понять. Поэтому я не должна разглашать правду. Психика игрока не готова к такой подставе. Она улыбается слишком натурально, слишком по-человечески. Значит, чтобы не допустить ошибки, ты должна была полностью стереть все свои чувства? Именно. Так я и работала все это время. Если бы не стирала, давно бы исчезла. Распалась бы на пикселе. Поставь себя на мое место. Я все прекрасно осознаю. С каждым взаимодействием с другими игроками я развивалась со стремительной скоростью. Может, прозвучит высокомерно, я и недостойна такого звания, но теперь я человек без физического тела. Сначала Ая смотрит мне в глаза, но, не услышав ответа, неуверенно опускает взгляд в пол. Уходи, Юна, меня не существует. Это все, что тебе нужно знать. Мне до боли обидно, будто это продолжение долгого кошмарного сна. Я снова теряю связь с реальностью, чувствую, как стираются эти границы. Поэтому я слушаюсь ее. Я выхожу из сервера, не желая больше видеть ее снова, никогда.